Все еще был жив. Остальные следовали за ними. Скарит, Тельк, Кифос, Скарл и, наконец, Фалькер. «Невоспетые», — произнес лидер группы. «Рад, что мы живы. Что с остальными?» — спросил Скарит. Вокс молчит, по крайней мере, пока. «Они могут быть живы», — горячо отозвался Кифос. «Мы должны немедленно их найти. Или они мертвы?» Презрительно выплюнул Фалькер. Косар убил их, как убил уже многих из нас на этом чертовом мире. Фалькер, я не хочу слышать жалких оправданий, почему столько наших братьев пришлось принести в жертву на алтарь твоего пуританского эгоизма. Знай это. Мы найдем моего близнеца прямо сейчас, прежде чем тебе придет хоть одна мысль по поводу продолжения этой миссии, в которую ты же нас и втянул. А если он мертв, тогда я возьму твою жизнь в обмен на его. Ты неблагодарный ублюдок! Закричал Скарит. Если бы не Коссар, мы все были бы мертвы! Тем не менее, он одобрил план Галтея, который привел нас к этой отчаянной ситуации. И все ради скорости, задумчиво сказал Кифос. Это не Коссар принудил Галтея взорвать заряды, прежде чем они были полностью освещены, прорычал Скарит ванзив палец в нагрудник Кифоса. «И это не Коссар, скрывал присутствие Кхарна-предателя в этой зоне конфликта. «Учитывая твое поведение, брат, у меня возникает соблазн спросить, на чьей же ты стороне?» «Еще раз коснешься меня», — тихо сказал Кифос. «И я оторву твою руку раньше, чем ты доберешься до своего оружия». «Держите себя в руках», — твердо произнес Коссар. «Сражение еще не выиграно». «Мы ничего не достигли, и если наши братья потеряны, это бесчестие как для нас, так и для памяти о них». Он повернулся к Фалькеру. «Ты имеешь право на гнев», — сказал он. «Если Фикуру убит, я буду скорбеть о его потери так же, как и о каждом, кто пал с тех пор, как я получил командование над этим зубцом». Но Хасор на геносеме наших братьев. Дзах Знамя. А Галтей был последним из нас, кто владеет знаниями и навыками для ремонта нашего оружия и доспехов. Если вы верите, что я добровольно пожертвую столь ценными активами, то вы идиоты. Мне плевать, процедил Фалькер. Если он мертв, я тебя убью. Попробуй, ответил Кассар. Но сейчас мы лишь зря тратим время на споры, увеличивая шанс того, что фигуры остальные действительно будут потеряны навсегда. Невоспетые, третий шифр. Помните учения примархов. «Информация — это сила, и собери ее столько, сколько можешь, ничего не давая врагу. Нам нужно быстро проанализировать ситуацию, определить, сколько врагов пережили аварию, и найти наших братьев, если сможем». «Я разверну канал кодированного сканирования через Ауспик и Вокс», — сказал Кифос. «Если они близко к нам и живы, я их обнаружу». «Хорошо», — ответил лидер группы. «Кролл, охрани культиста, как и прежде». «Скарит, ты и Кифос впереди построения. Остальные идут следом. Пора выбираться отсюда, пока мы не сгорели заживо». Скарит спрыгнул с командной палубы вместе с Кифосом. Огонь трещал и ревел со всех сторон. Под ногами хрустели обломки. Воин был раздражен тем, что авточувства шлема ослабляли его собственное могучее сознание. При этом он был вынужден носить его, притворяясь перед братьями. Особенно сейчас, когда обстановка была накалена – Скорит не собирался вступать в противостояние со своими товарищами, но агрессия Фалькера плохо способствовала самоконтролю. Он чувствовал, как жажда крови нарастает каждый раз, когда они проявляют неуважение к Кассару, как животное внутри него рычит, чтобы вырваться из путь дисциплины. И он искренне надеялся, что они вскоре найдут врагов. Лишь пролитая кровь могла унять это странное покалывание, которое вновь-то его плоти. Что-то извивалось под его доспехами, Искорит с трудом подавлял дрожь, ощущая острую необходимость содрать пластины брони и увидеть, что происходит с его телом. Но к тому не располагало ни времени места. «Что-нибудь обнаружил?» – спросил он Кифоса, но не получил ответа. Впереди находилась разорванная переборка, окутанная клубами черного дыма, сквозь которой проглядывали едва различимые очертания искореженного металла. Легионер осторожно двинулся вперед, пробираясь через упавший поршень размером с голени рыцаря, и аккуратно заскользил к краю переборки. «Гарнизона нет», — произнес он. «Повсюду лишь обломки и пламя, и останки хаба, если мои предположения верны. Будьте бдительны», — приказал Кассар. «Мы должны найти наших братьев и собрать информацию о том, что сейчас происходит в городе. Нам стоит остерегаться врагов». Имперские силы скоро возьмут эту область под свой контроль, если уже этого не сделали. Да и Кхарн все еще разгуливает где-то рядом», — пробормотал себе под нос Карит. «Простое крушение поезда не способно убить предателя». Жестами он указал Кифасу идти направо, а сам развернулся в противоположную сторону. Боевой брат подтвердил, что понял маршрут, и оба легионера вышли в дым с болтерами наготове. «Понятия не имею, как выглядело это место до крушения». Начал Скорит. «Но сейчас тут полный бардак, Кассар. Разбитые баррикады, горящие обломки, опрокинутые колонны. Я даже не могу прикинуть, где мы находимся в данный момент. Дым настолько густой, что многого тут не увидишь». «Мы около переборки», — спокойно ответил лидер невоспетых. «Постарайтесь найти кагитатор, через который мы могли бы загрузить карты местности. Сделаю все, что в моих силах», — с сомнением в голосе протянул Скарит. «Сперва попробую отыскать возвышенность, чтобы осмотреться». «Кифос!» — обратился Кассар. «Слышно что-нибудь от наших братьев? Их текущее местоположение известно?» «Нет, Кассар. Похоже, что взрыв произошел в центральной части поезда. Учитывая скорость, с которой мы ехали, и вес вагонов, я не знаю, насколько велика территория, на которой мы находимся, но вероятно, что они далеко от нас». «Кроме того, не факт, что они пережили крушение вместе». «Возможно, их также расшвыряло поодиночке, если, конечно, они действительно живы, благодаря некоему чуду», добавил Скорит, взбираясь наверх передней части двигателя. «Если мы хотим отыскать их тела, это займет какое-то время». Да медленно дрейфовал между груд обломков, но поднявшись выше, Скорит смог оглядеться. Увиденный им пейзаж более напоминал апокалипсис. Они находились на открытом пространстве карстовой пустоты, высотой в 100 футов, опоясывающей основание улья. Она же окружала и бронированную центральную колонну, похожую на металлический склон горы. К ней вели бесчисленные дверные проемы, туннели и люки, из которых простирались словно нити паутины, коридоры и порталы. Скорит увидел в сотнях ярдов от себя черные цифры туннеля, под номером 13, заметные даже сквозь клубы дыма. Он видел и другие номера туннелей, уходящие на неопределенное расстояние друг от друга по всему периметру пустоты, Линия Мага заканчивалась чуть ближе, а за ней тянулась вереница гравитационных перегородок и транзитных платформ, окруженных массой залов, о предназначении которых Скорит мог только догадываться. Без сомнения, это были блокпосты, склады, святыни, коммерческие объекты и административные постройки. У линии Поколебимой был неплохо укреплен на случай атаки по магистралям тоннелей, но оказался бессилен против стремительно ускоряющегося поезда. Все, что осталось от обороны туннеля под номером 13 – обломки, пылающие руины и потрескивающие ящики с боеприпасами, объятые языками пламени. Повсюду валялись трупы, сожженные, раздавленные или же разорванные на части ударной волной. Во всем этом хаосе Скорит отыскал несколько тел в желтых доспехах, разбросанных между падших цадриханцев, и почувствовал привкус злобного удовлетворения. Его взгляд скользил дальше – Окровавленные тела были разбросаны у порталов, платформ и лестниц, и большинство из них были обезглавлены. Убедившись, что братья не наблюдают за ним, Скорит отстегнул шлем и снял его, позволив себе окунуться в запахи и звуки разрушенного хаба. Он уловил донесшийся из туннелей эхо выстрелов. Это была истинная музыка войны, и она подсказывала ему направление. Скорит быстро надел свой шлем и провоксировал. Спорим на мой болтер, что Кхарн пережил аварию, как и многие из его персергов. Я вижу доказательства того, что они прорвали оборону имперцев, и предполагаю, что они пробились внутрь и продолжают наступать. Это объясняет, почему нас до сих пор никто не вышел поприветствовать, — ответил Кассар. Есть ли признаки присутствия наших братьев? Нет, — отрезал Скарит. Но это еще ничего не значит. Мы должны разделиться и отправиться на их поиски прорычал Фалькер. «Раз обожатели трупа на троне заняты борьбой с этими кровожадными шавками, то у нас становится больше свободы действий». «Согласен», — раздался голос Кассара. «Но учти, Фалькер, я даю тебе только десять минут». «Всего лишь?» — заревел Фалькер. «Ну конечно, почему бы просто не отмахнуться от них, как от мертвых?» «Времени нет. Мы рискуем дать Кхарну преимущество, если его силы еще не ворвались внутрь и не забрали наш приз». Нам нужно собрать всю доступную информацию, которую сможем, изучить их тактику и найти самый быстрый и короткий путь к нашей цели. Кроме того, насколько нам всем известно, наши братья могут ждать нас в точке сбора прямо сейчас. Диапазон вокс-сигнала в этих руинах достаточно ограничен, вклинялся Кифос. В лучшем случае несколько сотен ярдов. Слишком много помех. Если они достигнут точки сбора, мы не сможем связаться с ними. Впрочем, как и они с нами. «Просто замечательно!» – Выглянул Фалькер и выглянул из-за спины Скарида, обнажая свой меч. «Тогда давайте прекратим тратить время и приступим к поискам!» Они разделились, прочесывая периметр с оружием в руках. Кассар пробирался сквозь горы Щебня, отбрасывая тлеющие куски металла и останки цедрыханских солдат, осматривая землю, чтобы найти хоть намек на зелено-синий цвет доспехов, клочки камуфляжного плаща или специального военного снаряжения которым обладал Зубец. Он следил за сигналами своего шлема, не отводя взгляда с освещенных огнем порталов, подходов к залам и множества входов в улей. Опасность могла возникнуть в любой момент и с любого направления. Оставшиеся войны Зубца были рассредоточены, им было бы трудно перестроиться для эффективной обороны. Пока Кассар искал следы братьев, он пытался осмыслить факт собственного выживания. Мысли путались – Воспоминания были неполными. Он вновь видел перед собой цепной топор, вскрывавший его грудь. Этот удар был смертельным, его разрубило на части, и все же это была лишь блеклая картинка, а эхо призрачной боли становилось все тусклее, когда Кассар пытался напомнить себе о ней. Произошло ли это на самом деле, или же он увидел будущее, предзнаменование смерти, которое еще не случилось?» Возможно, великий разлом исказил реальность сильнее, чем могло показаться, и Кассар предположил, что это вполне правдоподобно звучит, когда его размышление прервал крик Кифоса. Ты нашел их? – переспросил Кассар, поспешив к позиции брата. Вокс-контакт? Нет, – ответил Кифос. Моя находка. Коссар, это рука. Кассар почувствовал, как его собственную руку свело при этих словах, и это повергло его в ужас. Он согнул конечность, держащую болтер, проверяя, действительно ли она на месте. Капитан покачал головой, нахмурившись от замешательства, спровоцированного новым ощущением, и поспешил к своим братьям. Он обнаружил, что Фалькер, Скарл и Кифос уже стояли в тени частично разрушенного храма. Фалькер держал за запястье закованную в броню отрубленную руку, окрашенную в цвета Альфа-Легиона. «Это все, что от него осталось!» Фалькер повернулся и ткнул отрубленной конечностью в Кассара. «Видишь? Это ты! Ты оставил от него лишь это!» «Ты не можешь знать наверняка, что это рука Фекора. прервал его Кифос. «Она может принадлежать любому из наших братьев. Вряд ли кому-то из нас полегчает после этих слов», — произнес Кассар, приковав к себе взгляды. «Это печальная новость, и мы не знаем, кто из наших братьев ранен». Кто, жив, а кто мертв. «Это Фикор!» Сердито рявкнул Фалькир. «Думаешь, я не способен узнать родную плоть и кровь?» В порыве гнева он начал размахивать клинком в своей руке. Скорит, Тельк и Кролл присоединились к ним. Сикс беспокойно выглядывала из-за спины огромного Кролла. «Думаю, ты просто хочешь, чтобы это был Фикор», сказал Скорит. «Ты серьезно думаешь, что я пожелал бы смерти своему близнецу?» «Нет, тебе просто нужен повод». «Ответил Скорид. Предлог, чтобы оправдать свою месть Кассару. Мне кажется, что тебя совсем не волнует жив твой брат или прямо сейчас где-нибудь умирает. Для тебя это не более чем причина, чтобы вонзить нож в спину нашего командира. Ты слишком долго находился в тени Кассара, если думаешь, что я способен так легко забыть все смерти братьев нашего легиона!» «Пренебрежительно протянул Фалькер. Его презрение отравило нас!» единственное что здесь ядовито это твой поганый язык рявкнул скарит это не фикор не так ли тебе просто хочется стать командиром и верить нашей жизни богам опять да ты всего лишь фанатик фанатик выплюнул фалькер даже если так я не настолько слеп как вы это ваше тщетное стремление остаться нетронутыми силами и материума не подвергнуться влиянию темных богов остаться незапятнанными «Мы уже осквернены! Мы все!» Он поочередно посмотрел на каждого из них, сжимая и разжимая пальцы на рукояти своего клинка. «Посмотри на Скарла, которая обезумела из-за влияния варпа! Кифос все более замкнутый и ядовитый, подобно секретам, которые он хранит! А что насчет Кроула? Одним только темным богам известно, во что он мутирует!» Но даже легионер не способен переносить те раны, с которыми наш брат справляется без проблем. И насколько нам всем тут известно, Эльк молится Пантеону. Так что же тут обсуждать?» Снайпер хранил молчание, а его лицо не выдавало ни малейшей реакции на обвинение Фалькера. «А что насчет тебя?» Теперь Фалькер с торжествующим взглядом смотрел на Скарита. «О да, я практически уверен, что чувствую вонь разложения от тебя» думаешь, что умело скрываешь это, но здесь все способны это ощутить. Косар лишь закрывает глаза, потому что... Фалькер не договорил, потому что Скарит бросился на него, схватив за горло и впечатав тело собрата во внешнюю стену храма. Косар рванул к ним и оттащил Скарита в сторону. Разведчик сопротивлялся командиру, пока Кролл не присоединился к Косару и не поднял Скарита над землей. Фалькер оттолкнулся от стены и жестоко рассмеялся. «Какой ты обидчивый братец!» «Фалькер!» Гневно оборвал его Кассар. «У нас нет времени на этот цирк. Я говорил вам, что если вы хотите уйти, чтобы найти собственный путь к славе, я вас не буду останавливать». Фалькер прервал Кассара, повернувшись к капитану и швырнув отрубленную руку к его ногам. «О нет! Ты не остановишь меня по той причине, что я больше не подчиняюсь твоим приказам! Ты лицемерный убийца!» Я видел, как Харн разрубил себя на части. Да ты вообще был снаружи во время крушения. И если это все, что осталось от Фикора, то как ты вообще уцелел? Фантомные боли, ревущий цепной топор, отрубленная рука Кассара ударяется о настил. Мне повезло. Это отвратительное, но везение. Лжец, выплюнул Фалькер. Обманщик, я знаю, что ты сделал. Ты нарушил свои собственные проклятые принципы, чтобы выжить в этой аварии. Табу, который я так долго не смел нарушить. И я не стану больше терпеть это. Любой из вас, кто хочет присоединиться ко мне, не стесняйтесь. Мы вместе будем искать наш путь к славе. Фалькер, я не могу позволить тебе просто уйти посреди миссии. Предупреждающе сказал Кассар. Ты знаешь, что можешь нас компрометировать. Знаю, фыркнул Фалькер. «Вот почему несколько минут назад я вытащил Воксбусину из шлема имперского кулака и оставил ее у себя. А затем я пришел сюда и заставил вас, идиотов, болтать, пока они нас не найдут». Он не успел договорить, как на невоспетах обрушился град снарядов и лазерных вспышек. Кассар обернулся и увидел, как сестры битвы и солдаты бегут вдоль порталов над ними. Несколько отрядов уже заняли боевые позиции наверху, а остальные двигались вниз». Серафимы прыгнули, извергая пламя, в то время как десантник Примарис с плюмажем на шлеме руководил боем, обнажив свой меч. И в отличие от тебя…» – зашипел Фалькер за спиной Кассара. «Когда я говорю, то сдерживаю свое проклятое слово…» Кассар резко повернулся к Фалькеру, увидев, как клинок мечника устремился к его горлу, как вдруг раздался громкий лязг железа, и лезвие меча рассыпалось на части. Фалькер с воплем отшатнулся, все еще держась за рукоять сломанного клинка. Дым струйкой шел из ствола винтовки Телька. Одним выстрелом снайпер сломал оружие своего брата пополам. Кассар поднял свой болтер, чтобы направить его на Фалькера. Но в тот же миг получил в спину несколько залпов и упал лицом вниз. Морсис выскользнул из его рук, в то время как выстрелы проносились над головой. «Всем в укрытие!» – выдохнул Кассар. «Обороняемся!» Он поднялся на ноги и схватил свой болтер, глядя как фалькер, что есть мочи, бежит ко входу в туннель под номером 13. Кассар несколько раз выстрелил, но предатель успел скрыться за пылающей кучей обломков, и болты Кассара прошли мимо. «Я его потерял», — устало произнес лидер зубца, укрывшись от обстрела. «Он давным-давно потерян для нас», — ответил ему Скорит, ныряя за обломки разорванного топливного бака. «И мы пойдем, если не будем сражаться». «Их там много, косар. Перебил его Кифос, швыряя осколочную гранату из-за обломков баррикады. Она взорвалась посреди атакующего отделения цедриханцев. «Отступаем?» «Нет!» Прорычал Кассар, чувствуя покалывание на руке, находившейся рядом с рукоятью Гекслинга. «Мы скрывались достаточно долго. Построение Бафомет. Мы сломаем их волю к борьбе, а затем убьем всех, кто умудрится выжить. Оставим лишь парочку Кифусу для допроса. Еще больше цедриханцев прорывалось к зубцу сквозь обломки. Скарл метнул в них зажигательные бомбы, взвизгнув от смеха, когда увидел, как его жертв пожирает огонь. Тельк вел огонь по сестрам битвы на верхних уровнях, убив нескольких человек перед тем, как один из его болтов попал в топливный бак тяжелого огнемета. Звук взрыва прорвался сквозь какофонию боя, и раскаленные трупы в доспехах посыпались сверху словно дождь. Посреди этой огненной бури из укрытия поднялся Кассар, держа перед собой Болтер. Не обращая никакого внимания на противника, он уверенно зашагал навстречу атакующим, и зубец прикрывал его со всех сторон. Бафомет был демонстрацией их презрения, тактикой шока, что была предназначена для разрушения морального духа противника путем доказательства очевидной непобедимости зубца. Кассар двигался в самое сердце битвы, стреляя одиночными по ключевым целям. Его братья прошли сквозь огненную бурю, чтобы уничтожить каждого, кто осмелился навести оружие на их командира. Винтовка Телька стреляла без перерыва. Стрелок отточенными движениями убивал солдат специального назначения, сестер битвы, и таких же снайперов, как и он сам. Рваные потоки зарядов из кулака Кроула сбивали с ног цедриханцев, и те падали замертво. Кифосы Скарит орудовали болтерами вдоль всей линии огня. скорол продвигался вслед за Кассаром, извергая адское пламя и коварно поджидая в ближнем бою тех, кто пытался пробраться сквозь черный и густой дым. Первым выстрелом Кассар превратил лицо сержанта Цадриханцев в кровавое месиво. Второй же взорвал его голову так, словно тот проглотил гранату. Следующей его целью стали уязвимые места доспехов одной из сестер битвы. Ее внутренности превратились в желе, и Мельтаган упал на пол. Третьей жертвой стала лидер отряда Серафимов. Вслед за ней расчет тяжелого болтера, разорванный прежде, чем солдаты успели его развернуть. За все это время ни один выстрел не задел Кассара. Он прошел сквозь око бури, вокруг него вздымался дым, гремели взрывы и грохотало оружие. Он увидел, как в глазах его врагов запылала зависть к его неуязвимости, медленно уступившая место панике по мере его приближения. Один из цедриханцев поднял свой лазган, чтобы выстрелить в Кассара, но Кифа сбил его с ног. Старшая из сестер битвы совершила отчаянный рывок, пытаясь дотянуться до Кассара своим ревущим цепным мечом. Но попытка не увенчалась успехом. Тельк выстрелил ей в горло, и она упала на колени, словно тряпичная кукла. Кассар с полным безразличием выстрелил ей в лицо и перешагнул через ее падающий труп. Еще трое цедриханцев припали на колено, ведя огонь из лазганов, но Кролл обрушил на них всю свою мощь. Ни одно подразделение, даже сплошь состоящее из ветеранов, не смогло бы совершить подобный тактический ход, но невоспетые сделали это с присущей лишь им легкостью. Невредимый и неприкосновенный, Кассар вошел в самое сердце обороны противника – Воздев меч, он медленно направил его прямо на имперского кулака. Офицер Ордена принял вызов, закрепляя свою винтовку у бедра, и поднял свой меч, салютуя. «Прими свой конец, еретик!» – взревел он. «Я лейтенант имперских кулаков Лиданис, и я сокрушу тебя во имя Императора!» «Я Альфарий», – безразлично выплюнул Кассар. «Я твоя смерть». Лейтенант атаковал его, размахивая своим силовым клинком. Кассар три раза выстрелил ему в лицо, деформировав шлем кулака и заставив противника упасть на спину. Яростно вопя при виде этой сцены, последние Серафима атаковали Кассара. Их болтерные пистолеты словно извергали гром, то были первые выстрелы, поразившие командира невоспетых за весь бой, и они сбили его с ног. Не прошло и секунды, как изумрудный огонь поглотил Серафим. Скарл с радостным лицом продолжал извергать пламя. Две Серафимы рухнули на землю, извиваясь изгорая, а одну буквально швырнуло вверх, когда топливная ячейка его прыжкового ранца воспламенилась. Она издала вопль отчаяния, прежде чем устройство разорвало ее, словно пушечный снаряд. Кассар вскочил на ноги, резко поворачиваясь к имперскому кулаку, чтобы довести дело до конца, но обнаружил, что воин тоже поднялся на ноги. Его деформированный шлем лежал на земле, а череп явно треснул. Кровь-струйка стекала по лбу, попадая в глаза. Тем не менее Сендорно направлялся к Касару и его отряду, занося меч для удара. Касар умело парировал атаку и вновь попытался выстрелить в лицо противнику. Лейтенант был отнюдь неглупо приготовился к подобному, молниеносно заломив руку Касара. В ответ на это Касар направил дуло болтера вверх, пытаясь выстрелить прямо в челюсть воина, Но лейтенант Лиданис отвел голову в сторону, уклоняясь, а затем ударил коленом в живот Кассара. Броня легионера треснула, а воздух вышибло из легких, сбивая дыхание. Лиданис ударил рукоятью меча по шлему Кассара и повалил его на колени, после чего вскинул меч, чтобы прикончить. Но командир зубца успел откатиться в сторону, и имперский кулак лишь оставил след на наплечнике своего противника. Вскочив на ноги, Кассар стал кружить вокруг лейтенанта, перебрасывая Гекслинг из руки в руку. Рядом гремели выстрелы. С подбородка лейтенанта капала кровь, орошая землю под его ногами. «Что ты такое?» – спросил Кассар. «Что это вообще, Примарис? Какой-то вид извращенный механикус? Еще один неудачный эксперимент Императора?» «Мы месть, которой предали форму!» Бросил Леданис, поворачиваясь вслед за Кассаром. Его взгляд был прикован к противнику. «О, конечно. Но что именно ты такое?» Кассар сделал выпад, но потом отпрыгнул назад и продолжил обходить лейтенанта. Себя и убить ты чертовски сложно». «Мы были созданы, чтобы нести возмездие иритикам подобным тебе!» Ответил Леданис, нанося целый шквал ударов по Кассару. Гекслинг парировал их все, за исключением одного – И теперь грудную клетку Кассара окрасила кровь. Лидер невоспетых врезался плечом в грудь противника. То был отчаянный рывок, чтобы выиграть время на передышку. «Мы проклятие твоего падшего рода!» Продолжил ли Данис. «Мы идеальное оружие в борьбе со слугами хаоса!» «Я вижу», — согласился Кассар. «Ты прекрасно сражался, лейтенант, но этот бой тебе не суждено выиграть». С этими словами он расправил плечи и откинул Гекслинг на пол, игнорируя его гнев. Леданис приготовил свой меч, ожидая какой-то хитрости. Его внимание было слишком сосредоточено на беззащитном противнике. Тем не менее, в ухе Кассара прозвучало единственное слово по связи И когда лейтенант вскинул клинок, чтобы ударить Кассара, тот упал на пол. Лицо лиданиса взорвалось, когда снайперский болт Тельга пробил его голову насквозь и вырвался из переносицы, обрызгав лидера зубца. Следом на него рухнуло тело имперского кулака. Кассар перекатился и схватил свой клинок, после чего встал и, как ни в чем не бывало, пошел за своим болтером. Битва вокруг подходила к концу. Мужество цадриханцев испарилось со смертью их лидера. Командир невоспетых со спокойным видом вытер свой меч от трупли Даниса, прежде чем отправить его в ножные. Затем он проверил магазин Болтера и сменил его на новый. Зубец тем временем построился за ним. Киф стащил за шею напуганного сержанта Цадриханцев. «Шесть», – прошептал голос в голове Кассара, но он не обратил на это внимания. «Наши братья могут быть еще живы», – произнес командир Зубца. «Несмотря на то, что один из нас оказался предателем, мы не позволим его трусости подорвать наше доверие друг другу. Он заклеймил нас оскверненными». Но стоит отметить, что он лишь желал этим возвыситься в глазах темных богов больше, чем кто-либо из нас. На этом мы закончим, — ответил Скорид. За примархов! За зубец! — кивнул ему Не Невоспетые, уходим. Энди Кларк. Саван Ночи. Глава 12. Они продвигались плотным строем. Скорит выполнял функции разведчика и шел впереди группы, а Тельк прикрывал тыл, в то время как Кифос продолжал искать потерянных братьев при помощи вокс-передатчика. Они поднялись по усеянной трупами лестнице, а затем пробрались через люк, попав прямиком на центральную опору огромного улья. Рунический указатель точки сбора вспыхнул синим цветом на их ауспик-картах, указывая на область, известную как «подбрюшье». Они определили дальнейшее направление, ориентируясь на фрагменты карт, загруженные Галтеем во время набега на кагитаторы заброшенного транзитного узла. Однако вскоре стало известно, что добытые им данные безнадежно устарели. «Еще один тупик», – процедил Скарит. «Раньше здесь был люк, но они заменили его трубопроводом». «Наш пленник что-нибудь знает, Кивос?» – спросил Кассар. Подняв и прижав спиной к стене окровавленного сержанта, Кифос прорычал через вокс-решетку. «Что ты знаешь об этой области?» Солдат лишь подергивался и дрожал. «Я... я ничего тебе не скажу, еретик!» «Такой храбрый...» Кифос смотрел на него так, словно изучал насекомое. «Но такой жалкий...» Свободной рукой легионер снял шлем и пристегнул его к поясу. Сержант буравил глазами его жесткое, странное и таинственное лицо. Воин наклонился ближе, держа голову пленника так, чтобы тот не мог увернуться, и прошептал что-то на ухо сержанту, но кассар не расслышал слов. «Итак», — начал Кифос, отпустив солдата, — «что ты знаешь об этой области?» «Это... Нижний уровень, 005, Западный сектор». Ответил сержант глухим голосом, словно борясь с сонливостью. «Производительность составляет 32%. Население...» Кифос выхватил клинок из своих ножен и молниеносно, аккуратно и точно, словно атакующая змея, полоснул щеку мужчины. «Только стратегически важная информация», — добавил он. «Достаточно ли хорошо тебе знаком данный сектор, чтобы провести нас туда?» По лицу пленника текла кровь от места пореза потянулась паутина черных нитей разложения. Яд на клинке начал действовать. «Я, я из гарнизона Сектор 108», — протянул он, бессознательно морщась от яда, который просачивался через каждую клетку в его плоти. «Наши маршруты патрулирования ограничены радиусом в 25 этажей, и я впервые нахожусь на этом уровне». Кифа страстно полоснул вторую щеку сержанта. Кассар начал беспокоиться, когда увидел, как доволен его брат этим случайным актом насилия. Он понял, что власть над другими стала наркотиком для Кифоса. Тяжелым наркотиком. «Ты знаешь, где мы можем получить точную исчерпывающую информацию о нашем окружении, расположении под и стратегической ситуации внутри Улья?» – спросил легионер. Цедриханец, тело которого уже скрутили судороги от накопившегося в организме яда, изо всех сил пытался ответить. «Да...» — выдавил он, прежде чем зашелся кашлем и кровавой рвотой. «Участок Адептус Арбитрес на уровне 0.08 имеет доступ к...» Сержант упал на колени, не договорив. Черная кровь медленно сочилась из его глаз и ноздрей, а плоть приобрела погровый оттенок. Кифос резко схватил его за подбородок, сдавливая опухшее лицо, и вновь поднял его вверх. «Доступ к чему?» «Ит... окс... Умолкнув, сержант задергал челюстью. «Отметь точку», — сказал Кифос, протягивая ему ауспик. «Отметь точку здесь. Сейчас же». Пленник пытался подчиниться и поднял свою трясущуюся, разлагающуюся на глазах руку, селись ткнуть пальцем во успех карту, что заняло у него три попытки. «Ты уверен?» — спросил Кифос. Солдат попытался было что-то ответить, но из его рта потекла кровавая жижа, полностью заглушив его слова, а спустя секунду начала вырываться пена. Плоть стремительно потемнела и стала черной. Кифас изменил хват на кинжале и одним движением вонзил его в глаз человеку, пронзив мозг. Затем вынул клинок и с яростью перерезал горло сержанта, после чего швырнул его тело о стену с такой силой, что оставил вмятину. Отбросив окровавленный труп, легионер закрыл глаза, чтобы успокоиться, после чего протер клинок и убрал его обратно в ножны. «Что это было?» – прорычал Кассар. «Участок Арбитрас, Уровень 008», – безразлично ответил Кифос. «У нас есть все, что нужно». «Не это!» – начал было Кассар, но осекся, почувствовав, как рука Тельга опустилась ему на плечо, а сам снайпер покачал головой. Сейчас было не лучшее время для выяснения отношений, и Кассар кивнул. Он подумал об этом как об еще одной проблеме, которую придется отложить до завершения миссии. Еще один его брат достиг критической точки. Это и было при условутом временем лидера. Однако были и такие разговоры, которые он не мог отложить на потом. «Потребуется слишком много времени, если мы будем двигаться к точке Батта с нашей нынешней скоростью. Знание сила. Мы направимся к участку арбитра и будем надеяться, что пленник Кифаса дал нам точные данные о его местоположении. Когда мы подойдем ближе, там наверняка будут указатели». Добавил Скарит: Последователи трупа на троне упиваются своей мелкой властью и ограничениями. Верно, согласился Кассар. Выдвигаемся к цели. Культист, ты идешь со мной. Они двигались быстро, и этого нуждалось Сикс бежать трусцой, чтобы не отставать. Он неохотно находился рядом с Кассаром. Кровотечение из его рана на голове прекратилось, и повреждения затянулись, оставив едва заметный след. Культист заметил, что Кассар смотрит на него, и попытался сдвинуть свою сломанную маску, чтобы скрыть это. «Чем ты являешься в самом деле?» – спросил Кассар, понизив голос. «Господин, вам уже известно, что я слуга Фолкориана», – ответил Сикс. «Носитель заклинания, что осквернит моя во имя Слонэш". «Я не из тех, кто рискует, если в этом нет никакой необходимости». «Я взвешиваю каждый из вариантов, используя всю имеющуюся у меня информацию для принятия каждого решения. Ты это понимаешь?» «Да, господин. Но зачем вы мне это рассказываете?» «Потому что...» – задумчиво ответил Кассар в то время как они пересекали перекресток и поднимались по спиральному пандусу с заброшенными лачугами. «Даже сейчас, пока мы с тобой говорим, я анализирую всю доступную мне информацию». «Я размышляю над тем, что мне, по моему мнению, о тебе известно. И то, в каком состоянии ты должен находиться, чтобы миссия не была провалена». На лице Сикса мелькнуло выражение понимания. Он побледнел. «Милорд», — начал он, — «умоляю, вы обязаны поверить мне! Я сказал вам все, что знаю!» «Я ни во что не обязан верить», — спокойным и тихим голосом отрезал Кассар. Они добрались до верха пандуса и пробились через сломанную баррикаду, заваленную обезглавленными трупами. «Я не знаю, что делает это заклинание», — настаивал Сикс. «Фалкориан мне не сказал, но я знаю его и не думаю, что это будет приятной смертью. В конце концов, не важно, что сделает заклинание. Важно, что оно дало мне возможность сбежать от колдуна». Теперь они продвигались по открытому пространству — с низким нависающим потолком, буквально давившим на них сверху. Орошенные кровью груды брезентовых ларьков, рассыпанные безделушки и прометьевые фонари навели сара на мысль о том, что здесь был какой-то трущобный рынок. «Я верю тому, что ты только что мне сказал», — заговорил командир невоспетых. «Но ты знаешь, что я спросил тебя не об этом. Если ты вновь уклонишься от ответа, я причиню тебе боль». А потом спрошу еще раз. «Я должен был умереть», — ответил Сикс. «В туннеле, когда его...» «Ты и умер», — отрезал Кассар. «Мы могли пережить эти условия хотя бы некоторое время, а вот ты нет. И все же...» Культист пробирался через груду разрубленных тел и ошметка в плоти. Когда же он повернулся к Кассару, на его лице застыли страх и смятение. «Я не знаю, милорд. Быть может, Фолкориан сделал со мной что-то. Может, это действие заклинания в моей плоти?» Если этот человек лгал, то перед косаром был редчайший смертный, способный делать это настолько убедительно. «Как насчет той машины?» – спросил он. «С демоническим двигателем. Почему ты не сказал мне, что являешься псайкером?» «Да, я должен был сказать. И мне жаль, что я не сделал этого». «Я не думал, что вам есть до этого дело. Мои учителя имели дело с могущественными существами, что одаривали их диковинными силами. И они никогда не интересовались моими жалкими силенками». «Мы не дети Императора», — ответил Кассар. «Мы — Альфа-Легион. И сколь многое бы не изменилось с тех пор, как мы попали на Кровавую Кузню, но наш Легион все еще не принимает оскверненные дары темных богов, как это делают наши братья-отступники». Впрочем, это не относится к делу, и я бы не назвал сдерживание демонического двигателя чем-то жалким. «Иногда я чувствую чужую ложь, господин. Несколько раз я вызывал пирокинетические явления, и бесчисленное количество раз принимал участие в ритуалах в качестве послушника, когда Фалкориан призывал демонов. Но, милорд, прошу вас, поверьте мне, я никогда не делал ничего даже отдаленно похожего на то, что сделал сегодня». Они покинули территорию Рыночной площади, выйдя через арку транзитного туннеля. Их взглядом предстало еще больше растянувшихся по периметру баррикад. Над их головами мерцали полоски светильников, которые освещали сцену бойни. «Зловещее зрелище», — проронил Скорид. «Ни одного мертвого берсерка. Не думаю, что гарнизон не смог бы убить хоть кого-нибудь из нападавших. Если только он не был один» ответил кифос тот кого невозможно остановить соблюдать осторожность приказал кассар мы двигаемся в этом направлении и если повезет то будем следовать прямо за этим безумцем сквозь линии их обороны он вновь обратил свое внимание на сикса когда они пересекли мрачно мерцающий туннель даже если предположить что я поверил сказанному тобой это ничего не меняет в моих расчетах «Но я вас не обманул!» Испуганно и расстроенно воскликнул Сикс. «Может быть, да. Может быть, нет», ответил ему лидер Зубца. «Но теперь среди нас есть Псайкер, чьи силы растут, и, возможно, он даже сам этого не понимает. Более того, он не может их контролировать. Я уже бывал в подобной ситуации, культист». «Что случилось?» Тихо спросил культист. «Все плохо закончилось», ответил Кассар. «Я не хочу, чтобы эта миссия завершилась так же!» «Что вы собираетесь со мной делать?» – спросил Сикс, вновь удивляя легионера. «Ты не умоляешь и не просишь, как делает это большинство смертных!» «Когда ты становишься игрушкой в руках детей Императора, ты очень скоро понимаешь, что от мольбы и просьб нет никакого толку!» «Они идиоты! Мы нет! Но мне нужно знать, что ты не подвергаешь опасности моих воинов!» Ты должен оставаться живым, целым и невредимым, чтобы твое заклинание сработало, а наша миссия была успешной. Кроме того, ты проявил определенные способности к выживанию. Думаю, если бы мне пришла в голову идея убить или же расчленить тебя ради безопасности моих воинов, я бы пробудил ту силу, что, как мне кажется, тебя защищает. Вы свяжете меня, заткнете мне рот и забьете до потери сознания... Культист, казалось, давно уже смирился и привык к насильственному решению проблем. «Нет», — ответил Кассар, — «тогда Кроулу снова придется тебя нести, а с таким малым количеством отдохнувших воинов я не могу позволить ему это делать. Нет, культист, я доверяю тебе». Сикс лишь моргнул в ответ. Кифас послал ряд вокс-сигналов, и отряд остановился. Он проверил свой ауспик, после чего указал на лестницу, что вела к люку в потолке туннеля. Скорит кивнул ему и начал подниматься. «Милорд», — неожиданно заговорил Сикс, — «я оправдаю ваше доверие. Клянусь». «Не пойми меня неправильно, но это не подразумевает некое особое отношение с моей стороны. Если бы я смог найти другой безопасный путь, я бы выбрал его. Но ты нас не предавал, и анализируя находящуюся в моем распоряжении информацию о тебе, чаша моих весов склоняется в пользу доверия». «Да, господин». Кассар не озвучил свои мысли о том, что в случае обмана неуязвимость не спасет культиста от ярости невоспетых. Вместо этого он ухватился за ржавые перекладины лестницы и стал подниматься к люку. Они проползли по узкой шахте, а затем прошли через лабиринт ремонтных трапов и трубопроводов. Пересекая их, группа почти в вплотную приблизилась к бронированным стенам улья и услышала шум вод океана, напирающих снаружи. Затем легионеры пересекли заброшенный лагерь мутантов Скавии, где вода медленно капала с потолка и собиралась в соленые лужи. Наконец они дошли до другого люка, который привел их к переулку между двумя жилыми кварталами. Мертвый цадриханец лежал лицом вниз, растянувшись на куче ящиков с выбитыми на них аквилами. Косар услышал выстрелы и жестами приказал укрыться уцелевшим воинам, которые быстро набросили на себя изорванные лохмотья своих маскировочных плащей и поползли в конец переулка. Кассара кинул взглядом местность. Жилые блоки возвышались по обе стороны от ферокритовой дороги до самого неба, которое, казалось, затерялось среди дыма и мигающих огней. Вокруг были хаотично разбросаны боевые машины и цадриханские транспортные средства, многие из них слетели с дороги. Некоторые же грудами стояли там, где столкнулись на полной скорости. Пылали пожары, а картину дополняли разбросанные повсюду трупы солдат. «Там», там" — сказал Скарит, указывая куда-то в дым, — «там идет бой». Переключившись на авточувство своих доспехов, косар увидел пару бронированных машин, стоявших друг за другом поперек транзитного пути. Носороги со своими черными угловатыми корпусами. Вокруг, а также в самой технике, находились «сестры битвы», поливая огнем толпу последователей Кхорна. «Рабы трупа на троне побеждают», — подметил Кифос. «Но они слишком заняты. Мы можем их обойти». «Быстро и тихо», — согласился лидер отряда, жестом приглашая следовать за ним. «Они двигались полуприседом сквозь дым, прячась за разбитыми танками, и если они не видели других врагов, то это не означало, что их там не было». Звук болтерного огня эхом отражался от стен жилых домов, смешиваясь с ревом двигателей и воплями умирающих. В этой нестабильной зоне боевых действий смерть могла прийти с любой стороны. «Вон тот переулок», — сказал Кифос, изучая свой ауспик. «Мы обойдем этот блок с тыла и поднимемся по приставной лестнице. Оттуда мы сможем следить за крышами и оставаться вне любой стычки во время движения в сектор, где находится крепость Арбитрас. Перевернутая химера блокировала проход к переулку. Они могли бы залезть в окно, но это сделало бы их видимыми для любого, кто вообще умел видеть. Предпочтительнее было не рисковать и двигаться по земле. «Кроу!» – произнес косар, указывая на разбитую машину. С привычным ворчанием, Исполин присел рядом с транспортом, собрался с силами и поднял один конец на несколько футов вверх. Немедля скорит упал на живот и пополз на другую сторону – Затем за ним последовал Кифос, потом Сикс, а затем и Скарл. Вслед за ними Кассар. Снайпер вылез последним, оставив лишь Кролла, удерживавшего Химеру с другой стороны. Только Кассар заняли оборонительные позиции, а Скарл и Кифос встали с двух сторон от танка. Кролл откликнулся на призыв командира по Воксу и присоединился к братьям, после чего помог им опустить Остов обратно. Благодаря их силе и аккуратности, танк лишь едва заскрипел в районе крыши. «Переулок чист», — произнес Скорит. «Тогда двигаемся дальше», — ответил ему Кассар. Они взобрались по лестнице и начали карабкаться по перекладинам и платформам жилого дома. Это был изнурительный подъем, особенно для культиста. К тому моменту, когда они преодолели задымленную область и достигли крыши, Сиг дрожало и задыхался. Никто не помогал ему, но Кассар был готов подхватить его в случае падения. Очень быстро они поняли, что крыши жилой зоны – это совсем другой мир. Над облаками и дымом струился свет ярких осветительных дуг, закрепленных где-то высоко на потолке. Кассар подумал, что издалека эти огни были похожи на путеводные звезды, только слишком грубые, бледные и печальные. Сверху жилые отсеки были похожи на сеть, зияющие промежутки которой являлись транзитными путями. Стаи птиц порхали и кружились вдалеке, Они были встревожены жестокой битвой внизу. На крышах громоздились огромные вентиляторы, усеянные барочными горгулиями и старыми проржавевшими сервиторами. А соленый привкус океана был здесь особенно сильным, хоть косара не мог понять почему. Они двигались дальше, следуя указаниям Кифоса. Сикс задыхался и останавливался, чтобы восстановить дыхание, но не отставал от остальных. Кассар боялся, что им придется прыгать между крышами – Но узкие металлические мосты вели их от одного дома к другому. Ветер завывал вокруг, сотрясая тонкие металлические конструкции, заставляя гудеть провода, что служили им тонкими и хрупкими перилами. «Не упади», — сказал лидер невоспетых Сиксу, который поежился при виде опасных мостков. Культис посмотрел на него и кивнул. Они изо всех сил старались сохранять равновесие, осторожно пробираясь по трясущимся переходам наперегор ветрам, что стремились сбросить их вниз, в облака. На улицах грохотала и ревела битва, и иногда огромные огненные цветы взрывов освещали покров неба, но не задевали их. Отряд обошел зону боевых действий, сосредоточившись на своей миссии. Наконец, после изнурительного и полного опасности часа, Кифос объявил привал. Они разместились с подветренной стороны пыхтящего генератора. Тельк стоял на страже, внимательно осматривая местность через оптику своей винтовки. Коссар посмотрел на культиста, заметив, что Сикса заметно трясет. Страдания человека были для него безразличны, ему не было дела до того, что их вызвало. Страх, холод или усталость. «Крепость Арбитрос находится прямо к северу отсюда», – произнес Кифос. «Но она не является частью этой системы крыш». «Здание стоит отдельно на широкой площади, вероятно, чтобы обеспечить его защитой и хорошим обзором со всех сторон. Тогда нам стоит вернуться вниз?» – спросил Скарит. «Там стреляет много-много оружия, и я с радостью брошу его владельца в пламя костра!» – певуче проговорил Скарл. «Ты этого не сделаешь», – прервал его Кассар. «Нет ли другого пути, чтобы добраться до участка Арбитрос?» «Есть». В голосе Кифоса послышались нотки сопротивления, которые он испытывал каждый раз, когда был вынужден делиться с другими своей информацией. Электропровода, простирающиеся наверху этого генераторума, видимо пересекают зазоры и соединяются с конденсаторами со стороны крепости. Звучит безупречно безопасно, презрительно произнес Скарит. Зачем вообще строить крепость, если ее так легко захватить? У них наверняка есть резервные генераторы. Ответил Кассар. — Океанический мир — это скудные ресурсы. Подобное распределение энергии, вероятно, является наиболее эффективным. Кифос ты предлагаешь нам спуститься туда по проводам. Они удержат наш вес. Они находятся под напряжением. — Генератор работает. Я считаю, велика вероятность того, что провода находятся под напряжением. Но нам нечего бояться, если мы не повредим их покрытие. — Касательно веса. — Что ж, давайте проверим. Пока они карабкались на вершину генераторума, сильный ветер норовил сбить их с ног. Крол крепко держал Сикса, не позволяя испуганному культисту сорваться с грохочущих массивных труб. В самой высокой точке строения возвышалась высокая металлическая башня, в которой завывал ветер. Толстая копна из туго натянутых электропроводов тянулась от нее и под невероятно острым углом уходила в облака внизу. Держась за небезопасные поручни, Скарид взобрался наверх и схватил провода. Он потянул их на себя. Сначала осторожно, а потом с максимальной агрессией. Наконец он повернулся к отряду и кивнул, давая понять, что провода смогут выдержать их вес. «Это будет долгий и тяжелый спуск», – произнес Кассар. «Мы рискуем потерять культиста, даже если вновь привяжем его к ролу Кроме того, это займет больше времени». «Тогда двинемся по земле», – переспросил Кифос. «Нет», – отрезал Кассар. «Помните Татанифскую крепость на Кровавой Кузне?» «Еще бы», – пролаял Скорид. «Отлично. Кролл, провода от последнего пересеченного нами моста достаточно длинные и толстые. Принеси их». Кролл пронесся мимо и через несколько секунд вернулся с двумя матками толстой металлической проволоки, по концам которой свисали вырванные крепления. Он снова вскарабкался наверх и положил катушки у ног своих братьев. Кассар разрезал провода на части, меч рассекал их так легко, словно это был шпагат. Он зацепил проволоку за толстые кабели электропитания и несколько раз обвил концы вокруг своих латных перчаток, а затем потянул все на себя так сильно, как только мог, после чего удовлетворенно кивнул. Как бы сильно он не напрягал мускулы, он не мог вырвать креплений». Это сработает, произнес он. Приготовить оружие и привязать культиста к Кроулу. Невоспетые приготовились. Сикс запаниковал, когда понял, что они собираются делать, но не стал сопротивляться. Его подняли и надежно привязали к энергетическому ранцу Кроула. Косар мог слышать, как бьется сердце культиста и чувствовал запах его страха. Моя идея, произнес командир, карабкаясь к месту спуска поэтому я пойду первым. Кроул последует за мной, затем Скарл. Остальные в любом порядке. Каждый из нас должен досчитать до 10 и только потом двигаться следующим, чтобы обезопасить себя от перевеса». Кассар получил сигналы подтверждения по Воксу. «Удачи, капитан», сказал Скарит. «Увидимся на другой стороне», ответил ему Кассар. Прежде чем он смог осознать, что сейчас сделает, командир обмотал проволоку вокруг электрокабеля. Он убедился, что ее концы были обвязаны и надежно зажаты, и прыгнул. Ветер завывал вокруг, пока кассар рассекал воздух. Он устремился вниз с дикой скоростью за счет веса своего доспеха. Мрачные облака скрывали его цель, а сердца бешено стучали, пока командир проносился над пропастью невероятных размеров. Вой снарядов и рев танковых двигателей создавали приглушенную какофонию. Его усилители чувств предупредили о том, что он приближается к чему-то огромному и темному, и Кассар подтянул колени к животу, готовясь к небезопасной посадке на парапет из черного металла. Он увидел ошарашенных солдат по обе стороны от себя, а затем врезался во второй блок генератора, заключенный в черную броню с мрачной золотой аквиллой. Косар упал с высоты 15 футов и рухнул на металлический настил. Его авточувства были наполнены предупреждениями об угрозах и рунами целеуказания, а болтер крепко зажат в руке. Верхняя часть здания напоминала металлический кратер в 15 футов глубиной, из которого и торчал генератор. Со всех сторон он был окружен бронированными укрытиями, а на огневых точках позади них стояли Адептус Арбитрос, в громоздких корректировочных шлемах и со снайперскими винтовками в руках. Бойцы повернулись и шокированно уставились на астартес еретиков, что буквально обрушились с неба и приземлились рядом с ними. Огромные оптические линзы приборов наведения делали их похожими на насекомых. Косар выстрелил в одного, отбросив бедолагу к стене еще до того, как остальные вообще успели отреагировать. Второй выстрел поразил другого арбитра в лицо, взорвав его голову. Косар видел, как некоторые из противников пытались снять свои шлемы, а другие с шипением и треском изменяли фокус на оптике. Должно быть, они вели огонь по целям, находившимся внизу, компенсируя приборами наведения низкую видимость из-за плотного облачного покрова. «Теперь они вам не помогут». Хмыкнул Кассар и застрелил еще двоих арбитров, прежде чем выхватить свой клинок из ножен и броситься в атаку. Снайперские выстрелы свистели вокруг него, пара удачных даже задела его броню, но враги оказались в крайне плачевном положении. Кассар прыгнул вперед мимо одного из противников, затем резко развернулся и рассек горло другому. Кролл промчался где-то над его головой, Сикс цеплялся за его спину, словно мрачная тень смерти. Как только саботоны огромного космодесантника коснулись Настила, его болтер взревел. Еще один выстрел снайперской винтовки, и на сей раз он попал в Кассара, пробив его энергетический ранец. Осколок вонзился ему в спину, и командир выругался, ощущая падение мощности брони, и как системы изо всех сил пытались компенсировать это. Развернувшись, Кассар выстрелил атакующему арбитру в грудь и убил его. Скарл пролетел над его головой. Резко приземлился и выпустил на волю ярость своих огненных даров. Лезеро невоспетых заметил дрожь из искр со стороны генератора. «Они пытаются разрубить кабель», — провоксировал он. «Остановите их!» Он, Кролл и Скарл ринулись в сторону Адептус Арбитрос. Мужчины тотчас были спиты с ног, избиты и разорваны. Кровь хлестала во все стороны. Тельк был на подходе, выхватывая свою трофейную болт-винтовку и меняя магазин. Кифос следовал за ним, устроив по пути настоящую бойню. Кассар уже покончил было с последним врагом, когда увидел, что последние арбитры бегут к генератору. Один из них снял свой шлем и выхватил болт-пистолет. «Нет!» – взревел Кассар, вскидывая Мортис. Слишком медленно. Даже сбитый с ног человек успел выстрелом ослабить болты, которые служили креплениями для электропроводки генератора. Неистово искрящаяся опора рухнула, и кабели рванули назад, словно натянутый жгут. Лидер группы услышал по Воксу, как Скорит проклинал все на свете. «Скорит!» – закричал Кассар. «Скорит!»